Значит, мы сделали для продажи так называемые карты Мерлина. Это карты, которые несут в себе заклинания. То есть здесь не надо иметь всю колоду, вся колода на текущий момент включает в себя 99 карт, а надо подобрать те заклинания, которые нужны конкретно вам для ваших каких-то практик, Эти карты, они для медитации, то есть они сделаны на пластике, если вы их жевать не будете, они вечные, вот, а значит, э, обложка у них вот такая специально делал, то есть это машинка для зарядки, то есть она сама заряжается, эта карта, вот, она содержит в себе определенное заклинание, это заклинание написано в виде текста, то есть сказано, для чего эта карта. И для работы с ними надо медитировать. То есть вы настраиваетесь на карту, там есть энергия вот этого типа. И вы можете создать комбинацию из нескольких карт, как бы создать итоговое заклинание. Это итоговое заклинание, оно может быть большое или маленькое. Вот. К этим картам будет методичка не позже, чем следующую субботу. Вот, красивая такая методичка, и там расписано по каждой карте, для чего она используется, какое заклинание, и показан метод, как их комбинировать. Вот, то есть эти карты мы сейчас как бы будем внедрять, вот, это как бы гримуар, но только гримуар, состоящий из заклинаний, не описанных словами, а именно в виде образов выданных видеобразов и энергии то есть удобно для создания как бы заклинаний собственно а вы набираете как бы для себя какой то необходимый набор как бы нужный вам вот. значит э, итак тема нашего сегодняшнего занятия называется «Три тривитка торопа то есть мы с вами говорили о силах говорили о доступе как бы к силам Вот, и сегодня мы с вами говорим о трех витках Торота. Значит, эти три витка связаны с эволюцией, они связаны с развитием сознания. Вот, и получается вот как. Значит, если смотреть на дерево Сифирот, вот, значит, если посмотреть дерево Сифирот, то видите, что тут происходит. Есть область, вот эта, связанная с физическим миром, как бы область религии. И здесь есть два типа сил, которые формируют религии. Эти два типа сил раскладываются на силы, как бы доступные абсолютно всем. Три великих религии то есть видите в великих религиях всегда как бы три то есть религия воздуха религия огня и религия воды но ну, еще можно сказать что есть какая-нибудь религия земли которая совпадает с религией огня <связь> вот а в частности религия земли вот здесь это что Которая совпадает с саудаизмом Ну, каббалистика — это магия, то есть это пятнадцатая аркана, она начинается вот отсюда, как бы, с манипуры. А вот здесь находится золотой телец, помните? Религия вера в Молоха, как бы, золотого тельца за которое, в общем, бог евреев гонял по коридорам Ну вот, то есть они все время пытались от единобожия перейти как бы к вере в единого вот этого золотого тельца, в которого надо правильно верить. Ну вот. А это самое Яхва послать нафиг. Ну вот. Значит, оно обижалось каждый раз и устраивало им Кузькину мать. Ну вот. А, вот. То есть а, вот эта религия золотого тельца, она как бы совпадает с 22-м арканом. Ну вот. Ага. И связано как бы с землей. Вот. Значит, итак, три великих религии. Вот они три, да, религия воздуха, мусульманство, религия огня, иудаизм, религия воды, христианство. И дальше мы попадаем, видите, нету отдельной фиксации для второй касты. То есть вот это первая, это третья. То есть вторая каста по умолчанию. Вот, то есть вот эта вот фиксация для второй касты, которой нету, приводит к очень интересным моментам. Вот что было бы, если была бы вот здесь еще одна сефира, и половая чакра соответствовала бы сефира? чтобы это дало? Тантризм. Ты как специалист сразу Сразу вырубилась Тантризм Тантризм называется тибетский буддизм То слово тантра Не несет в себе ничего сексуального И оно обозначает Тибетскую версию буддизма Вот это называется Словом тантризм Но там кстати Очень холодно в Тибете В этом самом Но, а, Значит а, Существует Изображение, мы сейчас с вами как бы про силы говорим, и поэтому я немножко отвлекусь. Изображение, которое называется калачакра Оно традиционное для тибетского буддизма, оно выглядит вот так. Смотрите, розовое — это как бы тётка, а синее — это как бы мужик. Видимо, очень замёрз, так я думаю. Вот а вот это как бы изображение, которое называется калачакра При этом, заметьте, у этого синего мужика, у него как бы несколько лиц в разные стороны. Вот тут, видите, группа рук синяя, красная, белая, да? И тут еще и ноги тоже такие, сине-красная и белая, но... Значит, и они как бы, эти ребята, находятся в состоянии э, сексуальной связи. Так вот, скажите мне, что вот эта фигура, она вся обозначает? Что обозначает эта икона калачакра с точки зрения Таро? Потому что система герметических знаний, как бы система символов, она одна и та же. Так вот, что обозначает калачакра Если мы ее трактуем с точки зрения пары. То есть бабы это в данном случае интуиция, да, но вот, а мужик в данном случае это сознание. То есть сознание это способность моделировать, строить модели, а женщина как бы, да, это интуиция, это способность к сканированию, к непосредственному восприятию мира как бы своим сознанием. ну и Скажите мне, что весь этот секс обозначает? Значит, смотрите, интуиция это правое полушарие, разум это левое полушарие, мы говорим о соединении, да? То есть а магии, да? Магические способности. И дальше, смотрите, куча рук которые держат кучу предметов. Что это означает буквально? То есть могут все. Если взять всех за основу, да, и слава Богу могут мы далеко пойдем. Так вот, это подвеска, то есть это как бы, грубо говоря, заклинание, состоящее из элементов, из каких-то, то, что я вам как раз вот то вот эти предлагаю. То есть Много элементов, из которых как бы каждый элемент — это заклинание, да? То есть множество предметов, которые находятся как бы на готове, сразу сейчас здесь как бы у а, сознания и у интуиция У интуиции предметы наготове это что значит? Радархат, это сканирование. Но если изображены какие-то предметы, то вам говорят, настройте свою интуицию на вот эти объекты. А если сознание держит в руках там чёрт знает что, то вам говорят, вот это представьте, вот это представьте, вот это представьте. То есть, постройте модели вот этих объектов. То есть, интуиция вот так настраивается, то есть, сосредоточившись на вот этом, а сознание вот так настраивается, представив себе такие образы. И тогда у вас кирдыка нас тогда у вас кондрашка как следует возьмет но значит то есть а вот это вот фигурина что она обощает вот эта фигурина вот вот так еще какие варианты ворота мне больше нравятся. так еще посмотрите вот это вот фигурь, она внутри, там, вот это вот линия, линия, линия, это что? Нам что пытаются здесь объяснить-то? вот Смотрите, вот мир. А вот это вот, вот это вот что? То есть портал. То есть нам здесь показывают, как в мире, как бы в этом, создать портал... То есть, делают бирку. Кто смотрел э, э, фильм, как он называется-то сейчас, э, такая комедия очень хорошая про религию, э, про ангелов там, про всяких. Догма. Догма, да. Кто сварил фильм Догма. Помните, там были черти с клюшками, да, и черт клюшкой так пространство порвал и туда прыгнул. Ну вот. То есть нам вот это пытаются здесь изобразить. То есть нам пытаются изобразить такое состояние сознания, такую настройку интуиции как бы разума, при которой, как бы, в общем-то, вот, вот эти линии, они показывают ткань мироздания. Вот видите, вот эти ленты, да, они показывают, собственно говоря, спектр энергии, в которых как бы состоит наш мир. И говорится, как вам как бы порвать ткань мироздания, да и выпасть отсюда к чертовой матери. Ну вот, а, а, ну вот, то есть а, здесь показано состояние, необходимое как бы для создания портала. Тут еще видите вот это вот, вот это? Видно? Вихрь. То есть это не половой орган, а это как бы вихрь энергии тут свисает. Ну вот, а, так вот, здесь говорится о том, помните, фильм «Звездные врата»? Там... Как бы у них вот эта штука, и вот начинается вибрация, да, она когда включается, но пространство начинает кубиться, и бац, и возникает вот эта зона перехода, да. Вот, здесь вот описано ровно то же самое. То есть, как вам открыть звездные врата, которые непонятно куда идут. Ну вот, а, так вот, эта мандала, да, она к сексу имеет как бы минимальное отношение, да, больше к тому, как пойти нафиг. Ну вот, да. Так вот, значит, то есть тамтризм как таковой, да, не связан ни с каким сексом. То есть когда европейцы увидели эту мандалу, а это целый ряд мандал, которые называется словом «кала-чакра» они решили ну все там в тибете трахываются особенно изощренным способом потому что холодно ну вот. И они знают такое что мы европейцы не знаем но надо это выучить вот. да смотрите вот такая же мандала как бы, ну вот тут вместо всего этого вот нарисована такая вот микросхема но есть такой анекдот про лекцию по сексологии, когда в мебе профессор говорит: "Существует, значит, там там 10 там основных поз сексуальных". Ну вот, э, а смеется профессор, стоб ну, вот, был, э, говорит: основная поза, а ещё сверху". Сто одна профессор. Ну вот, э, так вот, э, когда европейцы увидели, как бы, вот эти мандалы-кала-чакры, они решили, что это, как бы, особенно изощренный, как бы, способ секса. И отсюда появились легенды о сексуальных практиках в Тибете, ну вот, а, о каком-то особенно изощрённом, как бы, тибетском сексуализме, ну вот, но... На практике, как бы, да, как вы поняли, здесь речь идет о совсем других вещах, и а, это все оно не более сексуальное, чем ростро на носах кораблей, а, помните остро да, это фигура такая, которая украшает а, парусный корабль, да, ну вот, и, а, так вот, не более сексуально. Значит, Итак, к чему бы привело, если бы здесь была, была сефира? Люди бы ушли до сефира, что хотят пошли бы к умеру. Значит, послушайте меня внимательно. Что означает сефира? Что означает сефира в области Муладхары? Это означает, что мы все сегодня здесь с вами собрались. То есть мы все имеем одинаковую настройку по Муладхаре чакре, и одинаковая фиксация по месту. Иначе бы мы с вами плавали в разных слоях как бы реальности. Но ну вот, одинаковая настройка по манипуре нам позволяет питаться продуктами, которые хрен знает где растут, потому что наша манипура фиксирована на определенной частоте. То есть у нас у всех манипура примерно одинаковая, ну кроме может быть тайцев, которые едят непонятно какой остроты блюда, ну вот, и когда им говорят без спайса, да, то есть без специй, а, ну вот, они, видимо, считают, что это без наркотиков, ну вот, а, а специи можно класть, ну вот. А, то есть фиксация по манипуре делает нас примерно как бы одинаковыми по пищевой, по пищевой как бы завязке. Так вот, что было бы, если бы была э, сефира, которая соответствует Сватхистана чакре? Были бы Нет, не однополые, а дети бы рождались стопроцентно в любом браке. То есть при каждом половом рождались бы дети. Почему? Потому что у всех бы Сватхистана имел одинаковую настройку. А Сватхистана именно отвечает за детей. Да. Вот Муладхара, она отвечает за сексуальное ощущение, за секс, как бы, да? А за детей отвечает другая чакра. Но ну, вот, если бы там была сефира, то не было бы вот этого, когда люди сексом-то занимаются и чего-то чувствуют. Ну, вот. Иванов говорит, не курите, а я не затягиваюсь, да? Ну, вот. А, так вот, а, при сексе, да, Есть ощущение, но нету зачатия. И вот, это происходит потому, что зачатие связано не с той же чакрой, с которой связаны ощущения. Вот. И, соответственно, если бы там была сефира в этом месте, вот, то наши бы с Фатхистаном все были, ловили бы излучение сефиры все были бы сонастроены, и дети бы рождались при каждом половом акте Но, а так получается, что многие пытаются-пытаются сделать ребенка, и нифига не получается, хотя врачи говорят, что оба партнера здоровы. У них просто с Ватхистана не стыкуется, то есть она как бы на разных частотах находится. Но вот, понятно, да, что вот это такое? Значит, то есть вот с Ватхистана она плавающая чакра, она может как бы находиться на разных частотах вот а манипры молотка фиксированы но ведь она как бы фиксирована но в двух местах то есть фиксация по сифие ход приводит к чему то есть если ваша оната сама настроилась эфирый ход чего будет Но видеть мертвых – это полбеды. Это когда вам всякие умершие родственники снятся. Но существует еще одна проблема, она называется панические атаки. То есть панические атаки – это сползание как бы, вашей анахата чакры э, с настройкой в сифиро-уход. И панические атаки связаны с замиранием сердца. Потому что Сефироход сталкивается с тринадцатым арканом, а тринадцатый аркан это что? По времени. Остановка времени. И когда вы влезаете это в Сефироход, у вас сердце как бы останавливается. Организм говорит: "О, мы умерли наконец-то". Но и возникает как бы у человека некое желание оттуда выбраться любой ценой. То есть страх смерти. То есть, страх смерти это как бы некое такое встроенное в нас желание жить. Ну вот. Есть такой анекдот о том, как садиста мазохист встретились, и садист говорит, ну мучи меня, мучи уже. А тот говорит, погоди. Вот. Так вот, наше желание жить, оно как бы сроги этому. То есть, Душа говорит, все, я свободна, я свободна, да, сейчас мы тут полетаем. А тело говорит, нет, нет, нет, давай назад. Ну вот. А, так вот, а, как бы у нас есть некая программа, которая нас возвращает. Причем эта программа, она работает как бригада реаниматоров. То есть очень шустрая с большим напрягом. То есть... Когда мы влетаем в сифирок, вот включается вот эта программа спасения, ну от организма начинает спасаться изо всех сил, что связано с активной деятельностью. И отсюда, как бы, при вот этой панической атаке идет, как бы, бешеное сердцебиение. То есть, организм пытается остановившееся сердце изо всех сил разогнать и, как бы, выдернуться, ускориться, да, потому что Ползание в ход означает торможение. То есть организм пытается за всех своих сил ускориться. Но вот это пророждает все паническую атаку. Скажите мне, что надо сделать, чтобы человеку не давать соскаркивать в паническую атаку? Сделать, сделать. Вы маги, да? Почти что. Некоторые. Огнем его, огнем. Вот. <свят> то есть надо создать талисман огня, огня который даст синхронизацию с настоящим временем и удержит вас от соскальзывания по воде. А, то есть мощный, как бы, создать заряженный талисман огня, вот, по пятнадцатому аркану, да, который не даст, как бы, человеку сваливаться по воде. Вот. И отсюда сразу задание. А, значит, возьмите какую-нибудь авторучку. Авторучку. Возьмите ее в правую руку. И начните вы, у нас работа как бы с силами, да? Начните вы настраиваться на силы как бы пятнадцатого аркана, а? А пятнадцатый аркан — это где? У вас где? Вот это только у тебя, так? А у всех остальных где пятнадцатый аркан? Это канал су Канал спинного мозга. Хм. Это как бы магия крови, И... А почему кровь связана со спинным мозгом? А там кровотворный этот мозг уже делает функцию, у кого кровь и все. Ну, в общем, что-то такое примерно, да? Примерно. То есть кроветворная функция, как бы, да, Костного мозга, как бы, она присутствует. Но, значит, канал сушумный, вот он, и это позвоночник, да, это не живот, как бы, но А, да, то есть это другая сторона медали. Mm. Вот, а, значит, то есть это как бы вот мы человека видим спереди, но на самом деле это как бы сзади. Поэтому вы настраиваетесь на поток, который у вас идет через спину, да, через позвоночник. А... Берете энергию, которая там проходит, и этой энергией заряжаете вот эту самую отручку, которая у нас условно является талисманом огня. Значит, там энергия идет как бы пульсациями, то есть она идет от младхары чакры к шаксасраре чакре. Она проходит, мы берем кусочек этой энергии, засаживаем ее, пропускаем через артефакт. Идет следующая пульсация ну, от мула абхар ак Опять какой-то квант этой энергии засаживаем в объект. И таким образом мы этот объект заряжаем огнем. Ну, давайте. Сейчас мы э, ручку эту заряжаем энергиями собственной как бы серебряной нити. Энергиями, которые идут по каналу Сушума. Ага, хорошо задача обмен авторучками. значит партнер берет вашу ручку в левую руку вы выберете в левую руку ручку партнера и пытаетесь просканировать почему то есть относительно как бы своих энергий чужая энергия она обладает как бы неким сдвигом и она обладает как бы можно и почувствовать давайте А, хорошо. Скажите мне, кто почувствовал чужую энергию вот эту? Почувствовали? Теперь удерживая в руке вражескую авторучку, а, то есть чужая как бы энергия, она лучше ощущается, чем своя. Попробуйте настроиться на канал как бы сушумный и запитать его энергией из... Дерево сиферот, то есть прогнать через себя энергии пятнадцатого аркана. Энергия огня, давайте. Энергия уходит как бы из Муладхары, да, она в Муладхару как бы входит. И это будет какой аркан нас Муладхары уходит? Двадцать второй. Доходит до Манипуры, да? Да. И в Манипуре 22-й аркан превращается в 15-й. То есть уже от манипуры до Вишудхи идет 15-й. Поэтому, когда мы настраиваемся на 15 аркан, на энергию огня, то это будет от Манипура до Вишудхи. Давайте. Итак, ваша задача. Да, используя вот этот заряженный предмет огня, как некую настроечную систему, настроиться на проведение силы как бы пятнадцатого канала, уже как бы от Манипуры да, до Вишудхи, по Сушунге, по каналу Сушуны, вот, а... и это уже будет работа с силой, которая вас входит извне, с силой огня. Зачем чужая ручка нужна, а не своя? чтобы лучше почувствовать вот эту энергию в источнике. Есть, да? Есть ощущение потока? То есть, когда вы настраиваетесь на аркан, возникает ощущение потока, тока энергии, который проходит через вас, и когда вы работаете с энергией потока, с арканом, то это как бы бесконечный источник. То есть, Если вы делаете какую-то работу на этой энергии, то вы при этом не устаете, при этом как бы ваша собственная энергия не расходуется, вот, вы работаете как вот там пропеллер, который от сети работает, он может как бы крутиться вечно, да, пока не перегорит, ну вот, то есть расходуется как бы только ваш организм, как бы совершает эту работу, но Сама энергия идет извне. Вот. А, значит, а, то есть, когда мы говорим о силах, то мы говорим о внешних силах, которые в нас каким-то образом входят. Вот. Значит, итак, существуют религии, да, существуют энергии, доступные всем. Это вот этот нижний спектр энергии, И люди не имеют на этом уровне сильные как бы, специализации по стихиям. То есть, конечно, у многих вредный характер, но вот, много есть людей, склонных к хаосу, но вот, или как бы заторможенных, да, мы говорим тормоз, да, но... Это все как бы поправимо, пока мы не вошли как бы в область магии. Потому что, скажем, человек, который зациклен как бы на деньгах, да, то есть у него как бы земляная настройка, при низком положении точки сборки, что это будет? Вот именно, в почках, в желчном пузыре везде, где могут камни образовываться. А также и э, тот самый, как он называется, -то? забыл это слово, склероз, да? <свят> <свят> <свят> ну, <свят> ну вот, э, так вот, человек, э, как бы, да, заторможенный, у него будут отеки, то есть э, ребята, которые сидят все время в воспоминаниях, будут двигаться по воде, вот, И любая злопамятность, как бы, да, она чревата отеками на этом уровне. Вот. Люди, склонные к фантазированию, да, у которых, как бы, работает э, воздух, они склонны к неврозам, ко всяким, как бы, э, съездом крыши, да. но вот, э, то есть это воздух. Вот. Но это все как бы поправимо, пока мы не влезли в специализацию. То есть специализация заканчивается на вешутке То есть вот манипура до вишутхи специализацию как бы можно поменять. Дальше как бы ее уже поменять сложно. Вы входите в стихийный клан, подключаетесь как бы к определенной стихии и... А, обладает машина держать вот это вот включение в стихийный клан. То есть если вы входите в клан огня, как бы то это вас держит. То есть если вы входите в клан воды, то это вас держит. То есть там после вишутки как бы возникает достаточно сильная фиксация по стихиям. О, вот. значит, а, итак... То есть мы можем христианство поменять на иудаизм, иудаизм на ислам, а, то есть мы можем двигаться как бы между вот этими грегорами хотя для обычного человека это как бы сложно, потому что его фиксирует поток, то есть он самостроился с потоком, его этот поток держит То есть ему для того, чтобы перейти как бы в другую религию ему нужен волшебный пендаль то есть ему нужна какая то как бы сила например инквизиция например но вот, которая бы а, его выдернула из одного как бы грегоря включила в другой вот. а, значит, отсюда как бы существуют проповедники ребята, у которых достаточно сильная вишутка, которые сидят в религии. То есть у них как бы, а, точка сборки находится между там манипурой, скажем, и анахатой. Но у них есть вишутка достаточно сильная для обычных людей. То есть, а, у обычных людей там вообще на вишутках кот наплакал вот энергии. Поэтому проповедник их как бы тянет на себя. То есть он их, как бы, в это мокрое дело, как бы, вовлекает, вот, вербует, как бы, да, новых членов, как бы, да, и такие проповедники, они есть в каждой религии. То есть люди, обладающие высоким уровнем энергии, как бы, на вершутхе, вот, кроме иудаизма. Иудаизм, видите, он от Муладхара, как бы, до Манипуры, а дальше начинается Каббала. То есть у них как бы сильные проповедники, это уже волшебники, это уже каббалисты, ну вот, и они тогда сильнее, чем все остальные, потому что э, христианство заканчивается на Махате, а Кабула, она заканчивается на вишутке Ну вот, то есть вот в этом диапазоне как бы больше религии нету, а эти начинаются ниже 17-го то есть в области религий. И заканчиваются вот тут. Поэтому как бы вот эти самые каббалисты, они имеют как бы проповедников, которые э, на мозги действуют гораздо сильнее, чем проповедники других религий. Вот. Понятно, да, вот это? <coughs> вот. Итак, ваша задача. <coughs> Итак, попробуйте, находясь в 15-м канале, двигаясь к Вишутхе, То есть мы настроились на аркан. То есть через нас идет сила. Эта сила связана с сознаниями людей. И эти сознания, как бы, да, они а, как бы разные. То есть там есть просто какие-то каббалисты, которые занимаются только собой, там есть какие-то ребята, которые занимаются бизнесом, которые занимаются политикой, нас интересуют проповедники. То есть те, у кого очень сильная вишудха, очень сильно идет резонанс по сефире кефирет. То есть, двигаясь вверх, попробуйте почувствовать сознание вот этих злобных как бы, проповедников, которые работают как бы по огню. Понятно, да? Почувствовали, да, личности, которые сидят в канале? Хорошо. А можно... Да. А почему ты общался с форовинами? Угу. Uh -huh. uh -huh. Говорят о том, что после института пяти лет только они считают, что это можно заниматься как-то обоснованно, не просто фирма за это их. Нет, считается, что на протяжении каждого поколения есть не более какого-то количества народу, если это 15 канал, то какого количества народу? 15 человек. 15 человек, да? <свят> Которые, как бы, посвящены в силу. Ну вот, в саму. <свят> ну, вот. А все остальные так погулять вышли. Ну вот. То есть, соответственно, почему <свят> люди старшего возраста Значит, мы имеем дело с энергиями, которые начинаются от Манипура, да? А у людей более младшего возраста еще У них пашется вообще стало, да? То есть они проваливаются вниз. Ну вот. Отсюда одно из требований. Там это обрезание почему То есть уменьшается чувствительность, как бы, ну, настолько, блин, нет, не настолько обрезание, не так коробко, но вот. Э, при обрезании крайней плоти головка полового члена, как бы, теряет чувствительность, и возбуждению мужчины, как бы, оно возникает гораздо меньше, как бы, менее сильное. Вот. И отсюда, как бы, активизация с Ватхистаном происходит гораздо меньше. Вот. В угасанием как бы половой функции, как бы с ее уменьшением, энергии смещаются наверх, и тогда человек может как бы в большем объеме проводить 15 канал. <кười> <кười> <кười> вот. Итак, смотрите, мы сталкиваемся сейчас с религиями, <кười> <кười> то есть силами, да? Мы говорим все время о силах. Силами, которые как бы начинаются от Манипура. <coughs> это энергии, на которых построены тайные общества всякие, да? И эти общества, <coughs> они связаны с элитой, а элита начинается от Манипура вверх. То есть это каста воинов. Вот. Значит, <coughs> таким образом здесь находятся силы, с которыми могут работать далеко не все люди. И отсюда как бы такие избранные как бы общества. Да, рыцарские ордена, там магические ордена и так далее. Вот. Значит, задача. 20 аркан находится между Манипурой и Анахатой, но при сдвиге по воде. Вот. Задача такая. Сосредоточьтесь на манипуре и начните тормозиться. И потом от манипура начните как бы поднимать точку сборки вверх к анахате, но в состоянии как бы торможения. Давайте. И так скажите мне, кто почувствовал как бы определенную фиксацию, То есть мы двигаемся-двигаемся, и когда мы сталкиваемся с каналом, то там можно как бы вот как лавочка, на которую можно присесть. То есть там, в этом месте, точка сборки может быть зафиксирована. <coughs> есть, да? То есть есть какая-то зона, в которой можно зафиксироваться. А, значит, попробуйте, а, зафиксировавшись на этой энергии, а, Значит, взять лист бумаги, ну кусочек бумаги, да, и сделать мандалу с фиксацией, то есть вы как-то зацепились за канал, вот это мы сейчас пытаемся влезть в двадцатый канал, в эту силу, и сделали талисман, то есть сделали мандалу, а -а, связанную с этой энергией. Значит, это у нас будет талисман двадцатого Значит, когда вы сделаете, эти талисманы, то поменяйтесь с партнером. Почему меняемся с партнером? <кười> <кười> Сильнее ощущаем чужую энергию. Задача. попробовал настроиться на вот это... Значит, попробуйте ещё сильнее как бы зафиксироваться. То есть, когда мы входим в поток, цепляем силу, <coughs> то на ней можно удерживаться. То есть вот представьте себе, что есть стул какой-то, да, на который вы можете сесть. То же самое, но без стула. То есть есть можно, но там просто энергия. Ну вот, а, то есть мы можем как бы за некий поручень уцепиться как бы и удерживаться на нём. Попробуйте. Скажите мне, кто почувствовал, что с чужой настройкой проще как бы взять силу? Не въезжайте. Не проще. Кто почувствовал, что он зафиксировался? Значит, когда вы зафиксировались, то сделайте вот что. Значит, вот есть ваша мандала, которую вы сделали, первоначально настроившись. Потом вы зафиксировали с помощью чужой мандалы в этом состоянии. Опять сюда добавили настройку, за полученного за счет уже чужой мандалы. Значит... Потом настроились еще с помощью чьей-то мандалы. И опять сюда добавили настройку, но уже как бы полученную с помощью третьей мандалы. Таким образом, у вас вот эта мандала ваша, которую вы сделали для настройки, она будет интегральная, а получается так, что один человек чуть левее настройался, другой чуть правее, кто-то попал в десятку и так далее. То есть когда мы интегрируем вот это все, получается как надо ну и так значит мы с вами сделали вот эту интегральную настройку и попробуйте по ней сейчас как бы вот въехать вот в эту двадцатую силу сейчас мы имеем дело с традицией которая как бы для избранных то есть это как бы клуб не для всех вот а попробуйте там зафиксироваться и почувствовать вот это вот место, куда вы попали. То есть мы с одной стороны настраиваемся на некую силу, но с другой стороны это и место, в котором обитают какие-то люди. И здесь мы имеем дело со Второй Христианской Церковью. Я вам рассказывал, что такое Вторая Христианская Церковь, Церковь Грааля. Вот. И попробуйте почувствовать это. Итак, мы с вами настраиваемся на двадцатую аркан на двадцатую силу. Хорошо. Ну, смотрите, мы с вами ну, достаточно много работали с пятнадцатым каналом, и поскольку пятнадцатый канал, он есть в нашем теле, <кười> то <кười> его настраиваться достаточно просто. Двадцатый канал, он непростой. То есть он как бы у нас тоже есть, но с ним у нас мало еще приятного связано. Вот. И э, поэтому э, как бы настройка на 20 канал, канал она непростая. Скажите мне, кто почувствовал фиксацию, что вот э, точка сборки в этой области может как бы удерживаться, что вот там есть поток. Хорошо. А кто почувствовал силу? <coughs> сила. Так. Ну, опишите как-нибудь эту силу. Есть, что, что, именно вы почувствовали? Пойная, очень большая масса, ощутимое торможение, сила такая, сила большой массы, скажем так, уверенности. Так. Очень тяжёлый объект. Ага. Что? что она? Что она в разные потоки. В разные потоки. Так. Да. Да. Как-то я слышал, два епископа долго ругались mm -hmm. на предмет того, в какой ветке христианства Святого Духа больше. Mm -hmm. Ну вот. Причем два взрослых мужика на полном серьезе чуть друг друга посохами не поколотили но, но такое ощущение, что жизнь и смерть в одном флаконе в одном флаконе фанатизм и тайны какие-то вот, да, фанатизм и много тайны у как большая ассоциация с басиканом каким-то управлением большими массами да все эти лечения очень такое структурное и И все, чтобы архитизм, очень жесткое ограничение, что вот есть, коридор не и он не черный границ. Хорошо, так. За ощущение вот этих людей, когда рыцари посвящали себя вот этому делу защиты религии, вот им братство вот угу. это, они стоят вот в форме защиты... Сразу тебе скажу, но религию было наплевать. То есть защищали они того вовсе не религию а вот основная как быосновное отличие а, двух этих церквей оно состоит вот в чем помните что такое орден французсканцев францискосиский босоногги мамаасия нас основная идея в чем Бедность. Бедность. То есть основная идея в том, что Иисус как бы был бедняк, а, и это религия бедных. И церковь как бы не может быть богатой. Отсюда как бы ровно разделение на две счастья То есть религия для бедных и религия для богатых. А, потому что Иисус Христос, и веет родословную, происходящую от кого? От царей. То есть, с одной стороны, он был, как бы, нищим философом, но с другой стороны, опять же, мы все говорим, люди говорят, да, одна баба сказала, но, потому что никто не знает, да, но существует две версии, да, одна версия – нищий философ, другая – прямой наследник царя Израиля. Но, ä, и... Значит, отсюда как бы есть две версии, да, то есть первая версия для бедных, вторая версия для богатых. Так вот, 20-й аркан – это версия для богатых, это версия для баронов. То есть, а, основной лозунг, который как бы связан а, с Первой Церковью, он такой, когда Ева и Адам, а, значит, там, после овечек, то был двоянин. Ну вот, а, то есть откуда взялись, как бы, господа, и почему они решили, что именно они господа? Ну вот, а. то есть, типа, как бы, господ от Бога не бывает. <coughs> а вторая версия, она состоит в том, что, а, когда были Адам и Ева, они были, как бы, царями всего, ну, кроме них не было, как бы, никого, других владык не было и вот царей как бы пошел от них от кого пошел от как бы обычных людей непонятно, ну, то есть, потому что это как бы царский рот, от кого произошли все остальные, видимо от тараканов ну вот а, да, или его еще там с какими-нибудь обезьянными ну вот, а, значит согрешила но ну, вот, то есть да, ну и скорее всего может быть Адам ну вот а Потом было сказано, что Бог создал людей из глины, как бы мужчину и женщину. А потом отдельно женщину из ребра Адама. Спрашивается, куда делась та женщина, которую создали вместе с Адамом. Вот, там существует целая куча литературы на эту тему. Называют ее Лилит и говорят, что, говорят, что от нее произошли демоны. Ну, вот. а, значит... Смысл заключается в том, что вот 20 аркан – это религия господ. То есть это религия, как бы, баронов, это религия, как бы, людей, которые свято верят в свое божественное предназначение повелевать. Ну вот. а Что делают а, священники для того, чтобы привлечь народ в церковь? Каким образом народ приходит в церковь? <coughs> Я спрашиваю про рекламную кампанию, да? То есть они что-то народу обещают, да? И они как-то народ пытаются приобщить к религии. Помните протестантов, да, они там в своих церквях все разрешают. Молодежные клубы устраивать там и так далее. То есть они там рок-фестивали как бы проводят. Вот эти вот с гитарами, которые поют. Я если люблю там Иисуса Христа, вот это вот протестантские как бы проповедники, или там включите там целый канал у нас по телевизору, Люди с перекошенными от злобы как бы физиономиями рассказывают о вселенской любви. Так вот, я вам сейчас рассказываю про Но... рекламную кампанию, да? И вся эта рекламная кампания, она связана с 21-м арканом. То есть, люди, идите к нам в 21 аркан, у нас как бы хорошо... Ну вот, и каждому из вас будет дано по его заслугам. Вот тут как бы маленькая пауза рекламная, потому что ну, все начинают задумываться. Ну вот. Помните гугеноты и католики, да, протестанты? Одной из причин, которая породила как бы движение гугенотов, было отпущение грехов, то есть продажа индульгенции помните, в буддизме существуют молильные барабаны, да, то есть подошел, крутанул, и молитвы читаются сами, но вот, а, в Ватикане просто вот это а, все время был предмет зависти, то есть молитва сами не читаются, то есть надо как бы работать, да, работать не хочется, но вот, а, отпустить грехи как бы человеку, это работа, то есть это надо с ним там, ну, общаться, исповедь, все. но Папа, один из пап, решил это дело усовершенствовать и пустить на поток. То есть, индульгенции стали печататься просто в вот, отпущении грехов. Денег заплатил как в налоговой, да, и свободен. Ну, вот. А, как это в одном из Смерть заплати налоги, смерть спокойно. Ну, так вот, в двадцать аркане там все по другому то есть это фирма как бы которая не нуждается в рекламе то есть вот есть журналы такие красивые глянцевые да И там например Пустая страница, на которой написано Фирма Сони в рекламе не нуждается Ну, то есть они платят как бы за пустую страницу Чтобы всем напомнить, да, о себе Ну, пишут, что вот типа в рекламе не нуждаемся Так вот, 20-й Аркан Это как бы такая команда, которая как бы в рекламе не нуждается Они народ выбирают То есть если вы придете и скажете, что вы хотите покреститься в христианство, то дальше вам все зачтется. То есть вас сразу берут. Вот. А в 20-й аркан вас сразу спросит, «Ты кто? Ты чей будешь?» да? ну вот, а «Ты откуда? А почему ты решил, что тебе к нам?» ну вот, И так далее. То есть там все очень хитро. То есть это как бы очень такой элитарный клуб, и туда народ стремится. То есть если... В 21-й окан -го народ надо вербовать, то туда как бы надо очень сложно попасть, чтобы вас туда приняли. <coughs> вот. Почему? Потому что там доступ как бы к силе. То есть это как бы, если вы туда попали, ваша карьера состоялась. <coughs> ну вот. А, то есть там очень элитарное как бы общество, но вы знаете, что такое христианская община, да? То есть в церкви есть община, есть люди, которые туда приходят, платят, грубо говоря, там, налоги, да? То есть э, платят какую-то помощь, вкладывают деньги, вот. И э, они друг другу как-то помогают, там, друг друга опекают и так далее. То же самое есть в двадцатом м Аркане. То есть есть как бы некая община или клуб, скажем так. Но поскольку там люди не рядовые и когда они начинают друг другу помогать, то это называется по закону, это называется коррупция. Ну вот. А, то есть а, там находится власть имущая, то есть и имущие денег много. Ну вот. И там а, как бы помощь, да, она как бы другая. То есть представьте себе, вот какие-нибудь министры или там два разных короля, как бы, да? То есть если они встречаются как бы официально, э, то это как бы целое, целый протокол. А там, скажем, вот вам надо встретиться с президентом Соединенных Штатов и попробуйте попасть к нему на прием. Э, вот. Э, хуже, чем к нашему Путину еще. Ну, э, так вот, в этом клубе вы можете легко встретиться с президентом Соединенных Штатов или переговорить с любым конгрессменом да а может быть какое что часто эти общества путают с масонами теми же их не путают с масовами, это масоны они и есть не, масоны они вообще не в 15 маркане это христианская как бы традиция Вот. То есть масоны, масонские ложи Это христианская традиция Надо помнить про происхождение масонов Сначала был рыцарский орден тамплиеров Христианский вот. Потом были Розенкрейцеры Рыцари креста и розы Христианские И потом были масоны То есть При этом верхнее посвящение масонское соответствует нижнему посвящению розенгрейцеров. Вот. То есть, это как бы вот эта элитарная система. Вот если вы приезжаете куда-нибудь, видите церковь христианскую, и на ней на фронтоне треугольник с глазом. Это значит 21-й аркан, это значит как бы за вами глаз, да? Ну вот, а Слежение, да, служба слежения. Ну вот, а, мы были в Кёльне, в Кёльнском соборе, и там были монахи в красных, ну, в красных этих самых, как они называются, рясах. Ну вот, а я обалдел, потому что я, не, я знаю более-менее монашеские ордена, и таких никогда не видел. Я, значит, одного монаха за руку ловлю и спрашиваю, значит, отец, что у вас за... Орден. А это говорит, это не орден, это секьюрити. Ну вот, значит, так вот, существуют какие-то соборы, какие-то церкви и так далее, на которых на фронтоне нарисовано чаша или рыбы. И вот это как бы вторая церковь, это уже не 21-й аркан, а 20-й. Мы были э, в Париже, и там есть церковь Секреткер, э, церковь полуменеющего сердца. Она как бы там на горе, церковь на горе. Вот. И это такая вот как у нас есть военные церкви. Вот знаете, в Петродворце есть очень красивая церковь такая, ну собор такой бывший собор гусарского полка легвардии гусарского полка и у нас есть а, преображенская церковь церковь преображенского а, полка и так далее то есть вот военная у них вот эта церковь секретера она как бы связана с ветеранами как бы всяких войн и там есть крипта крипта это подземная часть как бы, да? Ну вот а церкви и, и... Там есть комната, она заперта как бы, но там большое стекло, как бы большая стеклянная дверь, через которую можно видеть, и вот в этой комнате реликвия, то есть там шпаги, там ордена, там денег просто разных золотых как бы вот кучами свалено, но, но там основное это военная какая-то атрибутика, какие-то палеты, какие-то... То есть это как бы вот эти военные ветераны, как бы разных там воин, они туда приносили как бы пожертвования, ну, видимо, за то, что смогли добраться, да, живыми вернулись. Ну вот, и там как бы куча просто оружия всякого, там куча наград, там, ну, то есть люди там свои ордена там оставляли и так далее, то есть, ну вот. То есть это такая, она военная церковь. И вот в этой церкви, в крипте, в подземной части... А почему подземная часть? Что такое слово крипто означает? Крипто это тайна, да. Ну вот. Криптограф, да, специалист по расшифровке шифров там да, всяких. Ну вот. Так вот в этой крипте там сделаны такие залы, <coughs> вот, которых... Uh, я не помню сколько ну например 12 или там 7 или 9 но вот таких залов и они соответствуют определенным этапам как бы пути Иисуса Христа то есть вот он там с рыбаками вот его там поймали вот он там на Голгофе и так далее то есть как бы вот таких как бы вы проходите как бы девять станций в каждой станции как бы комнатка такая и там примерно десяток стулев стоит ну вот То есть там какие-то действия, какие-то ритуалы проходят, но обычные как бы ну, прихожане туда не попадают. То есть это как бы для какой-то избранной публики там проводятся какие-то избранные действия, но, но попробуйте туда попасть, когда там какое-нибудь избранное действие да, происходит. Но это мы в Кремль приехали, в кремль а, я в Москве проводил семинар, поехали в Кремль. Ну вот. Бабац, как бы, сегодня билеты не продают. Ну вот. Э, и, ну, обычный, как бы, день, то есть, по идее, да, все музеи должны работать, все. Ну, говорят, вот, сегодня музеи работали, скажем, до 12 или там до, до 3. Ну вот. Э, почему, что, непонятно. Да, слышу два охранника, один говорит, ты на пьянку-то идешь? Да вот. Типа на банкет. Ну вот. То есть кто-то там приехал, да, и будет банкет, значит, по этому поводу, как бы, Кремль сегодня закрыли, как бы, на мероприятие, да, как это, ресторан закрыт на мероприятие, ну, тут Кремль, как бы, да, ну, вот, и, значит, пьянка, ну, вот, основное мероприятие, но ну, вот, же как бы, вот эти церкви, то есть они открыты, они доступны, вот нас даже в крипто пустили, но когда там что-то проходит, вы туда не попадете, то есть... Извините, у нас сегодня санитарный день, но... А чем связано, что это не посвящение масонов нижних розенкрейцеров? Тем, что это как-то сейчас таким? Да нет. Дело в том, что орден масонов, ложем масонский, создали и Они их создали как э, некую ну систему открытую, потому что э, сами розенкрейцеры это были тамплиеры, которым удалось убежать от костра. То есть, соответственно, их было не очень много, они все друг друга знали. Вот, но это было замкнутое общество, то есть никто не мог вступить, скажем, в розенкрейцеры. Вот, а тогда они создали открытые, как бы, вот эти масонские ложи, в которые, как бы, осуществлялся прием граждан по, по специальным заявкам, ну вот. И э, человек мог прийти, как бы, в такую ложу стать масоном, но ну, вот. Вот, то есть если он не мог стать Розенкрейцером, то масоном как бы он мог стать. И они через масонские ложи свои мероприятия какие-то и проводили. Вась, вы, а? С <с нет? А, слово «эллюминаты» оно ничего не значит. То есть оно значит «посвященные» или там «освященные». И слово «эллюминаты» оно не обозначает никакого тайного общества. То есть это обозначение вообще как бы любых обществ, связанных с посвящением. То есть иллюминаты это не какое-то общество. Да. У, масонных, в принципе, у, была идея. Также... у кого? У масонов была общая определенная идея. Да, расскажите, какая? прогресс. Нет, могу даромство Это же вольные камечки ну как бы у нас тоже лозунгов всяких как бы хватает да? вся власть там народу да, чтобы он подавился проклятый да вольные камечки в принципе в основном это движение вольные камечки возьмем вольные камечки образование людей у которых был век но с другой стороны 20-й аркан получается кланы воды Так. Здесь как-то есть вот, вообще какая-то взаимосвязь? Взаимосвязь тут прямая. То есть с тех пор, как христианство забодало метроизм и влезло как бы в 21-й аркан, ведь эти арканы, они существуют, сколько существует гений Земли. Соответственно, разные эгрегоры пытались монтировать на базе этих арканов. Для того, чтобы смонтировать новую религию, Надо как бы полностью нейтрализовать старую, то есть две религии на одной лошади не усидят, вот, они либо объединятся в одну какую-то, либо взаимные друг друга истребят, так вот был метроизм, и, значит, соответственно, в 20-м аркане сидели какие-то особые метроисты э, со своим взглядом на жизнь, там, например, жрецы, там, богомифры, вот. А потом стало христианство в 21 маркане, в 20 маркане сразу завелись как бы а, а, вот эти вот а, особые как бы христиане, которые верят в то, что а, как бы а, существует как бы кровь Христова. То есть грааль это кровь Иисуса Христа, соответственно если а, в 21 маркане главой церкви является римский папа, то есть наследник. Святого Петра, то в 20 аркане главой является прямой потомок Иисуса Христа. То есть вот эти вот королинги, короли как бы древних франков, они свой род возводили к Иисусу Христу. И дальше все туманно. То ли они потомки Марии Магдалины Иисуса Христа, это одна из версий как бы сплетни, Ну вот, согласно Дэну Брауну. Ну вот, то ли у Иисуса Христа были братья и сестры, у которых были дети. Это другая версия. И это как бы племянники Иисуса Христа, но они имеют ту же кровь, что у Иисуса Христа. А Иисус Христос был человека Бог. Значит, кровь Бога как бы течет вот в этих самых каролингах. И вот эту вторую, кровь, вторую церковь возглавляли всегда принцы королевской крови, как бы франкских династий, то есть короли франк, франков. Вот, вес королингов. А вот. Если... Да. А, скажите, пожалуйста, символ 22 аркана рыба, но это же символ феерального христианства. Вообще символ 22 аркана, как вы помните, кладбище. Ну да. Но вы же сами говорили, чаша, ну или... Чаша, рыба, да, граль, да. Правда, чаша, граль. понятно, а рыбик А рыба — это символ воды, просто символ стихии воды. — То ну, тот же символ — это рыба? — Ну, Иисус Христос, Он как бы родился под знаком рыб, считается, что. Хотя никто не видел. Но... — Как это под знаком рыб? — Я не знаю там! Ну, никто про Козерога не говорит. Все говорят про вот Поэтому, не знаю, насчет декабря, января там и февраля, для меня это все туманно. Итак, мы с вами, вообще говоря, обсуждали тему 20 аркана, то есть силы. А если я не знаю, что там у посвящение Роман Креслера, Она получила пост директора Академии наук. Такие посты никогда не давали женщинам. Она и Ну, можно было сделать и лучше карьеру. Лучше, да? Да, невозможно. Да. Значит, так, еще раз, 20-й аркан – это как бы закрытый клуб. Это как бы энергия, которая дает определенную силу, определенные как бы привилегии, то есть то, чего нет у других, Это как бы некая энергия избранных. Вот. И скажите мне, какова ситха двадцатого аркана? Воскресение из мертвых. А воскресение из мертвых это что такое? Это, было. это активизация союзника. То есть в двадцатом аркане происходит активизация союзника и вот этот активный союзник, он вам дальше помогает <coughs> значит и так мы с вами <coughs> взялись не знаю зачем а, залезать 20 аркан и взаимодействовать как бы силой 20 ну то есть мы с вами на самом деле сегодня смотрим силы И вот здесь есть что? Двадцатый аркан, он равен каким арканам на следующих витках? <coughs> То есть второй аркан и одиннадцатый. И одиннадцатый. То есть второй и одиннадцатый. Одиннадцатый это закон. И скажите мне на этой карте закон где? Да. Где тут изображен закон? <coughs> Видимо, это... может, труба? А? Труба. Труба. Вот весь ангел, вот этот, ангелище с трубой, ну вот, это все закон. <coughs> а что оно тут обозначает? Это труба чего? Страшного, Страшного чего? Суда. А суд и закон — это, в общем, не, не в нашей стране, но обычно рядом. <coughs> вот. То есть здесь мы имеем дело как бы, да, с энергиями закона. <coughs> Труба страшного суда. То есть вот страшный суд — это про нас, да? <coughs> ну вот. <coughs> а, ну вот. Теперь второй аркан — это что? Исида — это что? знание. А знание — это информация, информация — это энергия. Так вот, здесь знание, здесь второй аркан где изображен? Дом. То есть вот это вот Солнце. То есть здесь второй аркан сокрыт как бы в глифе Солнца. Значит, здесь мы видим три типа сознания. То есть мужское сознание — это какое полушарие? Левое. Левое женское сознание, это полушарие. А вот это вот ребеночек в гробу, сам там место, так? Это... Это совместная работа обоих полушарий То есть это третий тип сознания. То есть есть сознание я, мужское. Сознание не я, женское, и сознание сверх я. Вот этот ребенок, он символизирует сознание на уровне сахасрары. А у нас в Питере есть магазин детский, который называется «Детский рай». Ну вот. Видимо, хорошие дети туда попадают. Ну вот. Насчет «Атак». Итак, мы имеем дело как бы с тремя как бы типами сознания знание, да, энергия, вот знание и закон, как бы, суд. Вот. То есть здесь в этой карте мы имеем дело как бы с несколькими энергиями, которые мы видим <coughs> на других витках Тарота. То есть эти энергии как бы повторяются. <coughs> вот. Значит, в чем здесь как бы истина то есть вот здесь нарисовано кладбище то есть гробы кресты, как бы могилы и здесь говорится о том что вот эту энергию как бы да, надо брать где? на кладбище то есть идите на кладбище а в какое время суток? здесь говорится сумерки Солнце то ли садило, садится, то ли восходит, то есть это либо восход, либо закат. Ну вот, то есть здесь говорится о том, что в определенное время придите на кладбище и как бы нечто почувствуете. И здесь говорится про ощущение, которое будет в виде чего? Ощущение, которое вы почувствуете там на кладбище во время захода или восхода это ощущение чего? Ну что, запах? Увидите что-нибудь, звук? <coughs> То есть возникнет некий звук, <coughs> который как бы связан с чем? С трубой. То есть наше дело труба, да, как говорят гарнистые, но... А, <coughs> Мы услышим там некий звук, связанный с вашим чем? С союзником. То есть мы там услышим как бы голос вашего союзника. Это, именно вот в этот момент, как бы на заходе или на восходе, возникает резонанс у правого полушария. На кладбище почему? Там как бы вот этот... Кладбище, оно какое? Православное. Это значит, что там что? Освещённая земля. То есть, освещенная земля, на что делает? Она обнуляет энергией. Для того, чтобы сделать тепловизор, мы берём чувствительные элементы и поливаем его жидким гелием зачем чтобы на фоне как бы, вот этой заморозки да, каждый квант энергии как бы чувствовался то есть на кладбище мы имеем дело как бы с обнулением энергии то есть там энергии мира как бы обнулены в тот момент когда солнце всходит или заходит, возникает как бы резонанс энергии то есть спектр энергии совпадает с вашим правым полушаем вас активизируется союзника на фоне того что там Вообще на кладбище что? Тихо. Ну вот, возникает как бы звук, связанный как бы с вот этим вашим союзником, он выходит на уровень осознавания, вы его зацепляете и чувствуете. Отсюда существует славная традиция как бы в католицизме, которая была запрещена только в 18 веке хранить в церкви. То есть, когда вы приходите в церковь, то вы сразу на кладбище. из-за чего запретили? Еще какие есть версии? Из-за запаха. именно из-за запаха и запретили. Тела эти, они мерзко пахнут, в результате получилось, что церковь это место, которое плохо пахнет. Несмотря на все там это, кадила там и этот... Э все ароматические всякие штуки, все равно запах трупов, но тление и гниение. И отсюда как бы запретили в церкви хоронить, но только в 18 веке. Так вот, традиция как бы хоронить в церкви, но связана с тем, что вы как бы вот, в церковь приходите, и там, значит, соответственно, вот вам оно и кладбище, и надо только дождаться как бы чего. Восхода или заката, да? Ну вот. А в это время церковь что? Закрыта для простых смертных. Ну вот. И у меня был такой случай в практике насчет... <coughs> Друзья рассказали просто. Они работали в Казанском соборе, когда там еще был музейчик, как бы, история религиотизма. Вот. И вот один парень, он аспирант, как бы, да, едет поздно вечером. И вдруг видят на колоннаде, знаете, колоннада там, да, на колоннаде горят окна. Но, но в это время музейчик-то что делать, не работает. Но а на в беду парень был альпинист, то есть он как бы по этой колонне залез туда... Ну, вот, осталось смотреть в окно, видел там каких-то людей в белых мантиях с мечами, там, э, которые там какие-то ритуалы при свечах проводят. Вот. А, то есть, а время было позднее, то есть музейчик закрыт, да, то есть кто, абы кто туда не попадет в это время, то есть это надо иметь очень сильную, как бы сильную степень доступа, да, чтобы туда попасть, там было человек 20 каких-то, но... <смех> ну вот. <смех> а, вот. А кто у нас был в метро Автово? <смех> <смех> Были, да, знаете это метро? Помните, что это метро выстроено в виде такого подземного храма, и там есть круги вот такие магические непонятного назначения. Вот их строили в сталинские времена, как бы именно для ритуалов То есть днем метро, а потом, ну вот, непонятно что. И эти станции, они построены именно по схеме, как бы, египетских храмов. То есть не просто храмы, а храмы древнего Египта. Вот. И если вы помните станцию «Технологический институт», помните, какие там светильники на выходе стоят, треножники египетские, да? Ну вот, это все не просто декор. <кười> вот. <кười> Одно из самых таких мистических зданий, это был Исаакиевский собор. А, то есть он напрямую, как бы в советские времена не связывался, как бы с религиями, но в подвалах этого собора там много всяких интересных вещей происходило в советское время. Ну и сами посчитайте, сколько народу в городе могли бы туда попасть в подвал, как бы да, когда музей закрыт. Почему? А? а сейчас я не знаю. Просто вот. Значит, сейчас не знаю, что там. Ну вот. Причем именно как бы главным собором города был не Казанский, а Исаакиевский собор. То есть при царе как бы Главным собором был Исаакиевский. Ну, вот. Так вот, а, мы с вами говорим сейчас как бы о некой силе, да, которая связана с 20-м арканом, и эта сила связана с определенным временем суток, с определенными условиями, и она связана с активностью как бы союзника. Вот. А. Теперь скажите мне... Что происходит, когда собирается магический ритуал? То есть, когда 20 человек, скажем, которые работают на чистоте 20-го аркана, собираются вместе. А резонанс между чем и чем? Кто? Они кто? Они не эгрегоромы? Так. Я бы сказал, союзники, Союзники. То есть у них у всех активизироваться союзники, и возникает как бы коллективное чаепитие союзников. То есть это действие, как бы, в нем участвуют люди не левым полушарием. Они как бы на уровне сознания как бы могут вообще не понимать, что происходит, или даже не чувствовать, что происходит. А основное действие Происходит между союзниками. То есть происходит как бы некое взаимодействие с союзниками. Отсюда это действие какое? Оно тайное. То есть просто можете потом этого человека пытать, он вам все равно не скажет, что было. Потому что он э, на левом полушарии, как бы он в этом не участвует. То есть там происходит действие коллективная которое как бы происходит между союзниками как бы этих людей. Вот. И вот это вот взаимодействие союзников, оно порождает как бы некую активность, некую направленность. То есть у человека потом появляется некая подсознательная программа, по которой он действует. То есть союзники там договорились, вот, а люди здесь как бы осуществляют как бы некие действия. Но эти действия, они ни за что, никогда не смогут объяснить никому, потому что эти действия имеют как бы подсознательную основу. То есть это договоренность союзников. <как> <как> Понятно? <как> ну попробуйте сейчас. У нас есть еще пять минут. Успеем добежать до канадской границы. Значит, попробуйте в это включиться... Попробуйте настроиться именно правым полушарием <кười> Давайте. <кười> ну, хорошо. Скажите мне, кто почувствовал, что нечто происходит. Да? А теперь скажите мне, как должен выглядеть ритуал 20 аркана? Вот мы все масоны, и мы собираемся провести ритуал. Как это будет выглядеть для стороннего наблюдателя, Рыбалка. <coughs> Рыбалка. Чего, чего? Рыбалка. А? Рыбалка -то. Предложили рыбалку? Просто страшно. На что-то. Особое Супания. С рыбалкой. С рыбалкой. А. Так вот, смотрите, существует некое действие, которое производится на левом полушарии, которое не имеет ничего общего как бы с тем, что реально происходит. Существуют так называемые, ну вот, разные тайны общества существуют. Одно из них очень странное, например, орден Павлина. А, а, есть, скажем, там 20 семей, Ну, условно 20, может, их 23. Но э, 20 семей, в которых член передается по наследству членство в этом ордене. Раз в год представители этих семей, ну, то есть старший, как бы, в доме, что называется, да, который получил по наследству членство в этом ордене, раз в год приезжают, как бы, на общее собрание. То есть они... Снимают где-то зал, там в каком-то ресторане, ну в какой-то гостинице, снимают зал. Значит, в этой гостинице и вместе обедают. А, во время этого обеда они подробно договариваются, где будет следующий обед и какие блюда там будут присутствовать. А, больше ничего не происходит. То есть они съезжаются, обедают вместе, оговаривают где и когда будет как бы следующий обед, а это происходит там раз, например, не в год, а раз там в три года или в пять лет, но вот, и значит, э, и все. То есть эти люди собрались, посидели, поели и разъехались. Вот вам тайный орден. Но, как бы на уровне левого полушария как бы ничего больше не происходит. Почему именно эти семьи, почему... Э, зачем они собираются что происходит как бы на уровне до да, правого полушария между ними в этот момент когда они просто сидят едят никто не знает а? но зато выдать тайну никто не может то есть, вот. кто они такие почему именно они на что это влияет никто не знает вот. представьте себе масонский ритуал то есть все собрались там, скажем образовали круг и стоят ну вот, а не могут о чем-то переговариваться, а. известно, вот где кто должен стоять. А. То есть там как бы есть некая иерархия, вот они стоят в соответствии с иерархией, а. они занимают, принимают определенные позы. То есть вот в одной позе, как бы другой позе, в третьей позе. Ну там, а. вот так вещь держат, вот так вещь держат, или там просто вот стоят, вот, и все можете допросить любого с пристрастием, никто вам не объяснит, что они там делали что там происходило. То есть для постороннего наблюдателя ничего не происходило, просто стояли люди, а, вот так стояли, вот так стояли, вот так стояли, и все. <coughs> ну вот, то есть взаимодействие происходит на уровне правок полушарий. Случает только одно, все эти люди занимаются человеческой иерархии очень важные должности, какой Там генеральный прокурор, какой-нибудь министр, какой-нибудь король там, и так далее. Вот они все собираются, о чем они там договариваются на до уровне правого полушария, а потом каждый из них идет исполнять свои обязанности. Только мы не знаем как. То есть мы не знаем в пользу чего. И они не знают, они не знают на уровне головы. То есть они не знают на уровне головы, что это было. Ну Но... Ладно, на этом у нас на сегодня все. То есть на уровне головы мы тоже не знаем, что это было. У нас тоже ритуал.